Глава десятая Феликс падал и, ничего не понимая, смотрел на провисшую веревку. Вместе с ним кто-то еще летел и орал. Пролетая мимо Торгега, Барт успел заметить, что тот с открытым ртом таращится на него. «Мне настал конец», — подумал Феликс. Потом веревка резко дернулась и вырвалась из его рук. Феликс закачался и закрутился вниз головой на натянутой веревке, так сильно ударяясь о скалу, что клацал зубами. Что-то крепко держало его за левую лодыжку. Нога чуть не выскочила из сустава. Поэт с трудом перевел дух. Его сердце бешено билось. Казалось, что от рывка веревки у него переломаны все кости. Ладони вспотели. Он по-прежнему висел вверх ногами, и у него темнело в глазах. «Кажется, я жив». Не вполне уверенно подумал Феликс, не понимая, почему он и дальше не падает, кувыркаясь, как плетеная кукла. Кто-то ниже его застонал. Феликс сосредоточился и посмотрел туда. В двадцати футах от него висел кожаная борода. Он с одуревшим видом держался за веревку. Правая половина его маски была разорвана и изодрана, а правое плечо окровавлено. «Кожаная борода висит на веревке. Значит, падал готрак». От страшной боли в лодыжке, очевидно вывернутой и наки, Феликс больше ни о чём не мог думать. Внезапно он понял, что болит другая нога. Он собрался с силами, посмотрел вверх и увидел, что его нога попала в петлю верёвки, на которой висит кожаная борода, и весом болтающейся на верёвке истребителя её сдавливает всё туже и туже. Потому-то она и болит. Кожаная борода, отпусти! Феликс резко замолчал, ужаснувшись тому, что едва не выговорил. Только кожаная борода своим весом и удерживала его от падения. Если он вцепится в скалу и отпустит веревку, она ослабнет, и Феликс полетит вниз. «Держись, человек!» — раздался голос Торгига, и молодой гном слез к нему на своей веревке, а Нарин спустился к кожаной бороде. «Держи!» — проговорил Торгиг и протянул Феликсу руку. Феликс схватил гнома за руку. Под ними Нарен помогал кожаной бороде, протянув ему свою верёвку. Истребитель поймал её и легко перелез. Лодыжку Феликса перестало сдавливать. Он полетел вниз и ударился лицом о шершавую скалу, удержавшись только за руку Торгига. "Хватайся за верёвку", сказал ему гном. Феликс схватил свободной рукой верёвку, обмотал её вокруг ног и отпустил руку Торгига. Он и три гнома болтались на верёвках и не могли отдышаться. При этом они слышали, как наверху уходят молчаливые орки. "Истребитель погиб", спросил Торгик, вглядываясь в темноту внизу. "Когда опустимся в самый низ, станет ясно", проговорил Нарин. "Такое падение не может пережить даже Гурниссен", заявил Торгик. "Если кто-то и может пережить, так это он", пожал плечами Нарин. "Но от чего он упал?", спросил Торгик. "Что это там был за хлопок?" Может, с ними был шаман, предположил Нарин. Никаких шаманов я не видел, устало заявил кожаная борода. Ну ладно, что толку гадать, сказал Нарин. Давайте спускаться. Хамнер нас и так заждался. Спуск шёл гораздо быстрее подъёма. Они всё время использовали колышки и верёвки и быстро двигались по ним вниз крупными прыжками. Феликс снова был медленнее всех. Из-за повреждённой ноги он не мог сильно отталкиваться от скалы. Молча спускаясь, Барт старался не думать, что Готрек, с которым он странствовал больше 20 лет, погиб. Печальцу было рано. Феликс ещё не поверила, что истребителя больше нет, но от мысли, что теперь придётся существовать одному, у него голова шла кругом. Что теперь делать? В основном Феликс шёл за Готреком. Он так долго жил ожиданием геройской гибели гнома, что не помнил, чем занимался до этого. Какими были его планы до встречи с Готроком? Может, он действительно хотел стать поэтом или драматургом? Или собирался завязать с беспорядочным образом жизни и заняться вместе с братом семейным делом? Жениться и нарожать детей? Вдруг это все еще не поздно сделать? Сколько же ему сейчас лет? Сорок или сорок два? Феликс сбился со счёта, когда они с Готраком странствовали на востоке. Может, сейчас ещё не поздно возобновить прерванные занятия? Или сорокалетний студент это слишком смешно? Разумеется, даже если Готрек погиб, всё равно надо написать эпическую поэму о жизни и смерти истребителя, а уж потом вернуться в собственную судьбу. При этой мысли Феликс загрустил. Готрек пришёл бы в ярость, если бы ему сказали, что его убьют какие-то жалкие орки. Вряд ли это можно было считать подобающей гибелью для истребителя, который в свое время уничтожал демонов и великанов. Как-то это слишком заурядно. Готрек ни за что не захотел бы так умирать, ведь... Феликс подавил чуть было не вырвавшийся наружу всхлип от окончательного осознания случившегося. Ведь Готрек... «Вон он!» — сказал спустившийся гораздо ниже Феликса Нарин, показывая еще дальше вниз. Феликс присмотрелся к сумеркам долины озера Котелок. Наконец он разглядел оранжевое пятно на берегу бурного озера, истребитель неподвижно лежал ничком наполовину в воде. Он упал сюда прямо с обрыва или выбрался на берег из воды? Феликс так спешил вниз, что чуть не выпустил из рук верёвку. На рынторге к коженой бороде спустились раньше, но из соображений приличия сначала дождались Феликс и только потом пошли по крутому берегу бурлящего озера к крупному телу гнома. Поэт с трудом кавылял, но наконец дошёл до него, и он. Было уже почти темно, но всё-таки видно, что вся шея и спина у готрака покраснели так, словно по нему шлёпнула гигантская рука. Единственный здоровый глаз гнома был закрыт, а его иракес выглядел поникшим и растрёпанным. Изо рта и носа у Готрека на черную мокрую глину у него под головой сочилась кровь, скапливаясь в лужу. Откуда-то из-под его плеча тоже шла кровь, а топор валялся рядом. «Готрек!» — позвал Феликс. Ответа не последовало. Феликс присел над телом истребителя и протянул руку, но заколебался. Коснувшись, он поймет, жив тот или мертв. А вдруг Готрек умер? «Готрек, ты...» Готрик открыл глаз, застонал, закашлялся и его вырвало водой. Феликс и три остальных гнома облегчённо перевели дух. Готрик перестал кашлять и еле слышно прошептал: "Что вы так долго, капуши?" Нарин встал рядом с Готриком на колене и спросил: "Двигаться можешь? Что-нибудь сломано?" Готрик зажмурился, немного подумал и ответил: "Нет, кажется, ничего, только Немного жжёт. Готрик попробовал перевернуться и сесть, но у него так дрожали руки, что он оставил попытки. Торгик и кожаная борода помогли ему подняться и усадили на камень. Истребитель стонал от любых движений и прикосновений. Феликс заметил глубокую кровавую рану на его левом плече. "А откуда это?" показав пальцем, спросил он. "Это?" переспросил Готрик, глядя на рану. Он хотел её потрогать, но ему, кажется, не хватило силы, и он опустил руку. Из-за неё я и не остался с орками. Не говори мне только, что ты сам спрыгнул, фыркнул кожаная борода. Конечно, сам, сказал Нарин. Воробушек нанёс обиду его прапрадеду, и он прыгнул за ним, чтобы поквитаться. Торги рассмеялся. Все были немножко не в себе от радости, потому что Готрак оказался жив. Истребитель воробушков Нет, сказал Готрик. В меня выстрелили из шибля с обрыва. Выстрелили? удивился Торгик. Из чего? Эту рану оставила не стрела, а из ружья, сказал Готрик. Торков нет ружей, презрительно фыркнул Нарин. Они едва умеют пользоваться огнём. Это было гномье ружьё, договорил Готрик. Гномы замолчали. «Это какие-то очень странные орки», — сказал, наконец, Торгик. Феликс вспомнил блестящие черные глаза зеленокожего и вынужден был согласиться с ним. Торгик открыл аптечку Друрика, достал из нее бинты и как мог перевязал плечо Готрека, а остальные занялись своими ранами. Перевязанный Готрек попробовал подняться, но задрожал, как осиновый лист, и снова сел. «Кожаная борода, дай я обопрусь от твое плечо». Нам надо спешить. Кожаная борода помог Готреку подняться и подставил ему плечо. Когда они пошли к озеру, Готрек, вскинув бровь, спросил у Феликса: "Как дела, человечий отпрыск? Что-то ты бледный". Феликс, кожный нулы, сказал: "Я только радуюсь, что мне не надо описывать в героическом ключе, как корки спихнули тебя с обрыва. Надеюсь, ты не думал, что я погиб". Признаюсь, меня преследовали такие опасения. Не нужно воображать себе разные глупости. Готрик с шумом втянул воздух сквозь сжатые зубы и споткнулся. Кожаная борода поддержал его, и они пошли дальше. Хорошо, что озеро оказалось достаточно глубоким. Остатки отряда как можно быстрее обогнули карак Хирн. Сначала они шли не очень быстро, но примерно через полчаса Готрек пришел в себя и смог шагать наравне с другими. После этого они передвигались быстрее, но им все равно было трудно. Приходилось пробираться по пересеченной местности сквозь густой сосновый лес почти в полной темноте. Не желая привлекать внимание урочи их патрулей, гномы не зажигали лампы и пробирались по лесу без них, потому что достаточно хорошо видели в темноте. Феликс же постоянно задевал головой низкие ветви и спотыкался больной ногой о торчащие корни. Ещё через час трудного пути пятеро путешественников вышли в долину, по которой проходила старая гномья дорога к главным воротам Караххирна. Когда они пробирались сквозь густую растительность к дороге, кожаная борода поднял руку и прошептал: "Там кто-то есть". Гномы прислушались. До них донеслись звуки, сопровождающие армию на переходе, и сквозь переплетение ветвей они увидели свет факелов. Вряд ли это Хамнер, сказал Торгиг. Его передовые позиции, по крайней мере, в миле отсюда на север, и вряд ли он ещё туда не добрался. Кто же это? спросил Нарин, те ребята обломок щита друтти в бороде. Ещё какие-то гномьи подкрепления? А вдруг это орки обходят нас с тыла, предположил кожаная борода. Если стоять тут и болтать, мы ничего не узнаем, сказал Готрек. Он пошёл вперёд, а остальные осторожно двинулись за ним, готовые на ходу оружие. Вскоре лес поредел, и они увидели из-под его прикрытия медленно двигающуюся на юг армию гномов. "Это всё-таки Хамнер", сказал Торгик. "Но в чём дело? Почему он идёт не в ту сторону?" Кожаная борода указал на носилки и подводы, на которых за гномами воинами несли раненых и везли убитых. "Этот глупец, что напал на твердыню, не дождавшись нашего сигнала?" спросил Нарин. "Принц Хамньер не глупец," раздражённо возразил Торгик. "Нет, глупец. Если бы попытался взять твердыню полную орков," сказал Готрек. "Пошли." Гномы вышли из леса и пошли к главе усталой колонны. По пути на них со злостью смотрели другие гномы. Некоторые при их виде даже плевали на землю. Нас тут встречают как настоящих героев, скривился Нарин. А что нам было делать? удивился Торгик. Во главе колонны у Грюма ехали Хамнер и Горрил с остальными командирами. У Хамнера была рана на лбу, а его кольчуга в двух местах зияла прорехами. Горрил и другие командиры тоже были потрепаны и выглядели ужасно уставшими. Хамнер смерил подошедшего к нему Готрика тяжёлым взглядом. Значит, тебя не убили. Очень жаль. Мне тоже, ответил Готрик. Но пытались они добросовестно. В мёртвом виде ты был бы героем, не обращая внимания на его слова, продолжал Хамнер. А отважным истребителем, который пытался проникнуть в захваченную противником твердыню, чтобы открыть нашей армии её ворота. Живому, живому тебе придётся за многое держать ответ, и тебе тоже Торгик. Орки обнаружили нас, принц, обиженно сказал Торгик. Мы не добрались бы до главных ворот и не открыли бы их. Мы постарались уцелеть, вернуться и уговорить вас воздержаться от нападения. А ты, кажется, напал, не дождавшись нашего сигнала, сказал Готрик. И тебе придётся за это ответить. «Мы ни на кого не нападали!» — воскликнул Хамнер. «Это нас атаковали? Мы никого не трогали и ждали условного сигнала, а зеленокожие тут как тут. Их лучники обстреливали нас с холмов, куда мы не могли забраться. Другие орки бросались на нас и тут же отступали. А еще эти волчьи всадники. Мы не решались их преследовать, чтобы не распылить силы». А этом мы оставались на месте и ждали сигнала, которого так и не последовало. А они разолили нас по одному и по двое. Так они убивали пятерых гномов, пока мы только одного из них. "Принц", сказал Торгиг. Его молодое бородатое лицо побледнело как смерть. "Простите нас. Мы не могли. Действительно, я во многом виноват", перебив Торгига, раздражённо продолжал Хаммер. Когда Горрил и остальные уговаривали меня отступить, потому что сегодня все равно ничего не выйдет, я не желал уходить из-за веры в Готрека Гурнисона. Такой великий истребитель просто не мог потерпеть поражение. Я не сомневался, что с минуты на минуту прозвучит рок. Так благодаря своей глупой уверенности, понурился Хамнер, я потерял еще полсотни отважных гномов. Значит, теперь я виноват ещё и в твоих стратегических промахах, усмехнулся Готрик. Горрелы Торгик недовольно подняли головы, но Хаммеру успокоили их движения и усталые руки. Ты знаешь, что я вообще не стратег, а торговец острой сталью, добрым пивом и дорогими самоцветами. Я начал воевать по необходимости, а не по душевной склонности. Я способен только на то, что мне по силам. Хаммер посмотрел на Готрика и добавил: Равно как клялся делать и ты. Значит, ты думаешь, что я не старался, прорычал Готрик. Как бы то ни было, ты жив, а ворота, как были, так и остались на замке. Разве ты можешь в такой ситуации утверждать, что сделал всё, что мог? Если бы мы все погибли, ворота от этого не открылись бы, принц Хаммер сказал Нарен. Гроби поняли, что мы появились, когда из-за бедного старого матрака сработала новая ловушка, убившая его самого, Кагрина из кэтти малотобойца. Потом орки появились из-за потайной двери и напали на нас, и даже если бы мы их всех убили, новые ловушки, возбуждённо перебил Горил. Что значит новые ловушки? Матрак и Кагрин погибли, простонал Хаммер. В проходе были ловушки неизвестные матраку принц объяснил Торгик Он сказал, что они работа гномов и судя по свежему запаху обработанного камня их сделали не больше недели назад Он нашёл и обезвредил все, кроме последней В орке открыли потайную дверь и нашли тайные рычаги, которые обезвреживают все ловушки, так словно расставили их сами, заявил Нарин Не может быть, побледнев, воскликнул Хаммер «И тем не менее, все было именно так», — заявил Кожаная Борода. «Мы все это видели». «Даже если бы мы поубивали всех тварей, появившихся из-за потайной двери», — продолжал Нарин. «Тревога уже была поднята, и нам пришлось бы сражаться со всеми зеленокожими в твердыне. Может, истребитель Гурнису надобрался бы до цели, но остальные наверняка погибли бы и не смогли бы помочь ему открыть ворота». Хаммер опустил голову, долго молчал, а потом посмотрел на Готрика. "Неужели это всё так?" сказал он наконец. "Но вынужден признать, что ты сделал всё, что было в твоих силах". Готрик недовольно усмехнулся. "Но как это может быть?" спросил тебя Хаммер. "Откуда там неизвестные матраку новые ловушки? Как гроби смогли их расставить? Всё это невероятно". Наверное, мы узнаем ответы на эти вопросы только освободив Твердыню, мой принц, сказал Гориль. "Да", сквозь зубы проговорил Хамнер. "Но как нам теперь отбить её? Судя по всему, орки предугадывают наши ходы, а мы-то считали, что следуем единственным возможным путём. Как же нам теперь идти? Может, ты сумеешь уговорить их продать тебе Твердыню за доброе пиво или дорогие самоцветы?" Проворчал Готрек: "Как мне разжал кулаки? Я сделаю всё, что угодно, чтобы отбить твердыню. А ты, истребитель, или ты считаешь, что освобождение её из лап гроби принесёт тебе слишком мало славы?" С этими словами Хаммер демонстративно отошёл от Готрека и негромко заговорил с Горрилом. Готрек смотрел Хаммера длинным негодующим взглядом, после чего хмыкнул и отвернулся. Истребители Принц больше не разговаривали, а остаток марша они провели в мрачном молчании. Феликс снова задумался, почему они так ненавидят друг друга. Даже по гномьем меркам их неприязнь была очень сильна. Обычно так сильно злятся поссорившиеся братья. Готрик говорит, что всё это из-за нарушенной клятвы, но что это за обед? Это из-за него он стал истребителем? Или это связано с оскорблением с женщиной? Феликс не рассчитывал узнать ответ на эти вопросы у немногословного Готрека. На следующий день, как следует выспавшись, Феликс присоединился к Готреку, который снова совещался с Хаммером, Горрилом, Руэном и другими приближёнными принцев в его штаб-квартире. Судя по всему, несмотря на ненависть к Готреку, принц Хаммер всё же хотел выслушать его мнение. Перед совещанием Феликс осмотрел доктор с ведой бородатый гном в золотых очках, который, не обращая внимания на вопли, стоны и ругательство пациента, милосердно повертел и помял его распухшую лодыжку. Судя по всему, так он вправлял вывихнутые кости, но к удивлению Феликса, зловонная мазь старика помогла. Стоило наложить повязку, как опухоль сразу спала, и ногой можно было уже почти спокойно пользоваться. Феликс и других гномов из отряда, пытавшегося пройти сквозь тайный проход Бирри, пригласили на совещание, чтобы они там всё рассказали, а каждая обнаруженная ловушка и обо всех стычках со странными орками, выслушав их, остальные гномы недоуменно закачали головами. Существуют только две возможности, и обе они в свою очередь невозможны, сказал Хаммер. Это не могут быть зеленокожие, у них не хватит умения, и это не могут быть уцелевшие гномы. Они ни за что не стали бы помогать гроби. «Извините, что я вмешиваюсь», — сказал Феликс. «Но я придумал и другие возможности». «Какие?» — спросил Хамнер. «Ну...» — начал Феликс. «Допустим, какие-нибудь другие завистливые гномы решили свергнуть ваше семейство, принц Хамнер, и захватить твердыню для себя». а для этого они прибегли к помощи орков. Гномы рассмеялись, а Хамнер поморщился и ответил. Гномы никогда не стали бы так поступать. Во-первых, мы не ведем междоусобных войн. Нас и так слишком мало. Кроме того, даже если бы какие-то кланы и ополчились на других, они никогда не стали бы прибегать к помощи самых заклятых врагов — орков. "А разве нет гномов, поклоняющихся богам хаоса?" спросил Феликс. "Насколько мне известно, слуги таких не очень разборчивы в средствах." "Да, такие гномы есть," сказал Хамнер. "Но они живут далеко отсюда, на севере, за Край Светлыми горами. Так далеко на юге их не встретишь. Известно, что они порабощают гробьи," добавил Горрил. Но именно порабощают кнутом и дубиной, а не прибегают к их помощи. Сами по себе, и орки все время против них бунтуют. Если бы зеленокожие, с которыми мы столкнулись, были из таких, при них бы состояли в качестве надсмотрщиков дав и жар, все время понукающие сражаться». «А как насчет магического порабощения?» — спросил Феликс. «Может, какой-нибудь колдун подчинил волю этих орков?» Хаммернах хмурился и задумался над такой возможностью. Конечно, колдун тоже может поработить гробы, сказал он. Но на таком большом расстоянии удержать во власти так много орков вряд ли возможно. Гномы почти не реагируют на магию, и совратить их, в то же время управляя гроби, может только самый великий маг. Думаю, в наше время таких не осталось. Однажды Скетти Молотобоец, говоря об этом, упоминал эльфийского мага Теклиса, сказал Торгик. Готрик фыркнул и промолчал. Теклис, конечно, такой же скользкий, как и прочие эльфы, но даже он не станет пачкаться о гробии. Хамнер вздохнул и на некоторое время погрузился в мысли, уставившись вдаль. О чём бы ни шла речь, «О темной магии, измене или порабощении нам все равно надо отвоевать твердыню». «Наконец проговорил он». «И как можно скорее. Боюсь, что гномов из клана Алмазных Кузнецов перебьют или они умрут от голода. При этом Гер Ягер заставил меня думать, что их постигла более страшная участь. Гномов пытать бессмысленно, но это не значит, что гроби не станут этого делать». А если орки прибегнут к магии, участь уцелевших будет ещё печальнее. Я с ужасом думаю, что фергу могли. Хаммер не смог договорить дальше и замолчал. Мы не можем допустить, чтобы они страдали хотя бы один лишний день, добавил он после. Да, сказал старый Руин. Нам всем должно быть стыдно из-за того, что случилось с ними. Весь вопрос в том, сказал Нарен, где ребята деревёжку в бороде. Как мы до них доберёмся? Для этого нужно взять твердыню, все выходы и входы, которые хорошо охраняются и полны ловушек. Гномы замолчали и стали уныло обдумывать этот вопрос. Наконец, после длительного молчания, Хамнер обхватил голову руками и простонал. Возможно, есть другой путь. «Еще какая-нибудь потайная дверь, о которой гроби знают?» — фыркнул Готрек. «Они ничего не знают о ней», — покачал головой Хамнер. «Потому что эта дверь еще не существует». Гномы, нахмурившись, посмотрели на него. «О чем вы?» — спросил Хамнер, а громовержец Лодрим. Принц так долго молчал, что Феликс даже подумал, что он уснул, но потом он вздохнул и заговорил. Я не говорил раньше об этом по двум причинам. Во-первых, для этого надо идти по земле к шахте Дуг-Грунг, а потом возвращаться оттуда под землей к нашим нынешним шахтам. Я боялся, что уцелевшие гномы не перенесут этого недельного путешествия, но, кажется, выбора у нас нет. Во-вторых, Хамнер промолчал и продолжил. Речь идёт о тайне, и я поклялся отцу никогда и ни при каких обстоятельствах её не выдавать. Кроме меня её знают всего два гнома: мой отец и мой старший брат. Открыв этот секрет, я могу спасти Карахирн, но вряд ли отец когда-либо простит меня за то, что я её выдам. Возможно, я даже не смогу больше жить в освобождённом Карахирне, но, кажется, другого выхода нет. Горрил побледнел и стал нервно теребить бороду. "Принц, может, не надо раскрывать эту тайну? Я не хочу, чтобы из-за неё вас больше не пускали в Каракхирн. Не хочу, чтобы король Алрик на вас так разгневался". "Так да говори", воскликнул Хамнер. "Ты знаешь ещё какой-нибудь способ освободить Каракхирн? То, что я собираюсь сделать, мне самому не нравится, но другого выхода нет". "Гномы задумались. забормотали. Может быть, заговорил было Горрил, все посмотрели на него, но он только покачал головой и замолчал. Если бы только мы, начал Торгик, но тоже не договорил. Наверное, мы могли бы, оживился Нарин, но тут же нахмурился. Не, не могли бы. Хамнер вздохнул. Ну ладно, проговорил он. Ничего не поделать. Хамнер выпрямил зви и посмотрел всем в глаза. Мой отец настоящий гном, и как любой настоящий гном, хранит свои сокровища в месте, где они надёжно скрыты от алчных глаз и загребущих рук. Для этого он, мой старший брат и я построили сокровищницу, о существовании которой больше никому не известно. Сокровищница вашего отца на третьем уровне залов его клана, сказал Горрил. Все знают, это общеизвестная сокровищница, сказал Хамнер. Там у моего отца большая часть золота и другие достаточно заурядные сокровища. Но там нет ни молота Баррена, ни чаши слёз, ни боевого знамёна основателя нашего клана, старого короля Раунулфа. Там мне эти 20 слитков кровавого золота, за которые можно купить все остальные сокровища нашего клана. Они недоступны никому, кроме самого короля Алрика. Гномы из Карахирна разинули рты. Кровавое золото, благоговейно пробормотал старый руин. Но, проговорил Горрил, машинально облизывая пересохшие губы. Где же эта тайная сокровищница? Я поведу это только тем, кому это необходимо знать, хитро улыбаясь, ответил Хамнер. Сейчас же я скажу, что вход в неё рядом с покоями отца, и оттуда небольшой отряд вполне может добраться до главных ворот. Оттуда ничего не понимаю, спросил Торгик. Но, принц, прежде чем выйти из сокровищницы, в неё ещё надо как-то попасть. Как? Через потроенную дверцу? А она существует? Нет, пока не существует, ответил Хамнер. Но её можно проделать. Дело в том, что это сокровищница сделана из древней заброшенной шахты времён нашего первого короля Ранульфа. Её выкопали, а потом забросили, когда не нашли руды. Отец наткнулся на неё в молодости и никому ничего не сказал. Потом подрос Линавья, и с нашей помощью он превратил шахту в хранилище. Но он постарался, чтобы оно осталось тайной. Уничтожил все старые карты и записи, в которых она упоминалась. Нервно потирая руки, пояснил Хаммер: "Хотя это и тайная сокровищница, она ничем особенным не защищена. Мы втроём даже не смогли упрочить её стены или покрыть их защитными рунами". Сокровище просто покоится в глубине шахты, и к ним можно спуститься по ступеням, вырубленным нами. Вокруг тоже ничего нет. Один камень. Ценность её заключается только в том, что никто не знает, где это место, и вообще не подозревает о его существовании, сказал он и опустил голову. А теперь я вам рассказал, и никаких преимуществ больше нет. А вы ещё не рассказали, как нам туда добраться, принц? Мне громко напомнил Горрил. Я оттягивал этот момент, сказал Хаммер. Ты извините. Сейчас я расскажу. Шахта сокровищница опускается до уровня наших туннелей. Рядом с участком, где мой прадед 1500 лет назад вынужден был свернуть разработки из-за пустопородного пласта. Один из проходов тянется в 10 футах от хранилища. Гномы молча переглянулись. Значит, это надо пробить стенку из туннеля к сокровищнице, спросил наконец старый руин. А потом подняться из сокровищницы в твердыню. Да, ответил Хамнер. Вы правы, сказал Горнил. Ваше молодцу это не понравится. Вы не только выдали расположение сокровищницы, но и открываете вход в твердыню, который очень трудно будет быстро защитить. И сокровища короля могут быть похищены, пока мы отвоевываем Каракхирн. А как же гробы? Они не услышат, что мы там что-то пробиваем, спросил Готрик. В шахте же в их руках. Надеюсь, вы не думаете, что мне придётся сдерживать всех орков, пока вы там возитесь с кирками и лопатами. Постопародный пласт находится далеко от действующих шахт, ответил Хаммер. «Эти туннели очень долинные, и между ними и шахтами каменная дверь. В гробе не такие чуткие, как гномы. Они ничего не услышат». «Я не удивлюсь, если они уже будут поджидать нас в сокровищнице, когда мы пробьем туда стенку», — фыркнул Готрек. «Это невозможно», — раздраженно сказал Хамнер. «О существовании ее до сегодняшнего дня знали всего три гнома. Мой отец, мой старший брат и я сам». Никого из нас не было в Твердыне, когда ее захватили гроби. Они не могут знать. — В последнее время случается слишком много невероятных вещей, — задумчиво проговорил старый Руэн. Гномы нахмурились, раскурили трубки и стали обдумывать план Хамнера. Очевидно, он им не нравился. Твердыня, терявшая сокровища, лишалась чести. Ее гномы считались бы плохими строителями, не способными защитить собственное добро. Если Хамн не освободит крепость, но потеряются кровища отца, многие из родственчи посчитают его победу поражением. Наконец, горрел, вздохнул и проговорил: "Я так понимаю, что другого плана всё равно ни у кого нет". "Можно, конечно, подождать, когда вернётся король Альрик с семьёю сотнями своих воинов", пробормотал другой гном. "Уж он-то будет знать, что делать". Хамнер скрипнул зубами и поморщился. Ждать нельзя, сказал он. Во-первых, наши родичи, запертые в твердыне, не дождутся возвращения короля Алрика и умрут с голода. Во-вторых, невыносимо сидеть здесь и знать, что в нашем доме хозяин и чует гроби. В-третьих, я не могу допустить, чтобы отец, вернувшись, узнал, что карак Хирн захвачен. Это разобьёт его гордое сердце. Кроме того, ты сам будешь выглядеть в его глазах полным идиотом, подумал Феликс. Судя по всему, остальные подумали то же самое, но ничего не сказали. "Ну ладно", сказал Горрил. "Кто пойдёт?" "Я!" тут же подскочил на месте Торгик. "И я", сказал Горрил и усмехнулся. "Кроме того, нам нужен один, кто ловко долбит камни и копает землю. Но я даже не знаю, как такое предположить, ведь вызовы тут все". "Никуда ты не пойдёшь, Горрил", сказал Хамнер. "Я не пойду. Мой принц, почему?" Да, не пойдёшь, сказал Хаммер. Вчера оказалось, что ты умелый военачальник. Если бы командующим был ты, а не я, многие гномы уцелели бы. Поэтому ты останешься здесь и будешь руководить штурмом главных ворот, а я отправлюсь под землю. Я лично отведу отряд к месту, где надо долбить стену, чтобы попасть в сокровищницу, никому не раскрою её местоположение. Поэтому отец разгневается только на меня. С этими словами Хаммер повернулся к Готрику и сказал: "Ты, стребитель, можешь остаться с нами или отправиться на север сражаться там с полчищами хаоса, как хочешь. Ты выполнил клятву, которую принёс, мне и при этом чуть не погиб. Я освобождаю тебя от принятых обязательств. Не хочу навязывать своё неприятное общество." Готрек некоторое время недовольно смотрел на Хамнера. "Ты не очень-то высокого мнения о моей чести, Радулфсон", сказал наконец он. "Я поклялся помочь освободить Карахирн. В отличие от одного моего знакомого, я всегда держу слово, и уйду отсюда не раньше, чем ты займёшь причитающийся тебе по праву место за перشственным столом в твердыне. Тогда мы обсудим ещё одну нашу старую клятву". «А до этого момента, куда ты, туда и я. Если ты направляешься в Дуг-Грунг, то я иду с тобой».